Глава 23. Встреча. На другом конце робот смотрел на золотого человека и, ощущая его присутствие, вспоминал их первую встречу. Это было в старые времена, когда робот и его товарищи сражались в бесконечных войнах. Сколько раз он умирал, и не сосчитать. В него стреляли, он подрывался на мине, в него попадал валун, его хватала птица рух, его взрывали НРБ, давил песчаный червь, сбивала ракета. Он улетал в космос, его убивали роботы, в него стреляли из лазера, его губили вирусы, трояны и вредоносная нанослись. Его сбивали дроны, он попадал в зыбучие пески, проваливался в ямы, подрывался на умной бомбе, на обычной бомбе. Его резали нанопроволокой, резали ножами, плавили в печи, топили в кислоте, подвергали радиации и так далее. Каждый раз он возрождался другим. Раз за разом, модернизированный и обновленный, пока не превратился в машину для убийства, которую невозможно было убить. Его противник не отставал. Роботы по ту сторону фронта могли убить кого угодно в Солнечной системе. Робот осознал, что война ему надоела, но больше в своей жизни он ничего не понимал. До тех пор, пока не нашел блуждающего в пустыне золотого человека. Как ни странно, тот пел. Тогда его притяжение было не таким, как сейчас. Оно было слабее и менее ощутимо. Робота потянуло к золотому человеку, но он не знал почему. Он не знал песню, которую пел его новый друг. Она была навязчивой и вдохновляющей одновременно. Это была песня надежды. Робот, Фондли, Дженкинс, Тассо и Исаф наставили на незнакомца оружие. Тогда они еще путешествовали вместе. Они повидали многое, но никогда прежде они не видели золотого человека. «Стой, где стоишь!» – крикнул Фондли. Золотой человек обернулся. Он умолк, и разум его наполнился печалью. Говорят, что роботы не могут чувствовать грусть, что это всего лишь машины, пусть и похожие на людей. В этом была доля правды. В том, что приписывать человеческие качества существам, не являющимся людьми, не имело смысла. И все же это звучало так, словно роботы, отлитые по подобию человека, не могли попытаться стать людьми. «Они, как дети, примиряющие одежду родителей», — бессердечно говорили люди. «Привет», Привет. — любезно поздоровался золотой человек, словно они просто прогуливались вместе. «Что он такое?» — спросил Дженкинс. «Не знаю», — угрюмо ответила Тассу. «Но он явно боевой». Они уставились на золотого человека. Гуманоид, выкрашенный в золотой цвет. Каждый раз, когда робот сканировал его, сканер выходил из строя, словно в ядре золотого человека была экранированная сингулярность. Чего не могло быть, ведь ни одна из сторон не осмелилась применить сингулярное оружие, и на то существовали веские причины. «Эй, ты!» — позвал его робот. «Да?» ответил Золотой Человек. «Кто ты такой?» Золотой Человек, казалось, задумался, прежде чем ответить. «Я? я? Это, Это я. я», сказал он. «Вы, Вы не пойдете, пойдете за мной? мной?» «Нет, мы не пойдем за тобой», сказала Тассо и тихо добавила. «Может, он сломан?» «Нет», Нет. ответил Золотой Человек. «Я, я цел». цел. Пойдемте, Пойдемте за, за мной. И он вновь запел. Музыка, словно некий вирус или червь, проникла в мозг робота. Она проникала в воспоминания и ощущения. Роботу стало хорошо. Он увидел, что все может быть по-другому. Больше не будет войн, и роботы будут жить в гармонии и мире, вместе, очень похожем на рай. Рай для роботов где реки текут на чистом топливе, а деревья увешаны лампочками памяти, где воздух чист, а в небе поют птицы. Роботу нравилось пение птиц. Нравился мир, где ни в кого не стреляли, никого не топили в кислоте и не скармливали гигантским червям. Сам того не желая, робот обнаружил, что следует за золотым человеком вместе со своими товарищами. Не отставала от них и Тассо. Они шли за ним и пели. Их песня поднялась в воздух над полем боя, и другие роботы услышали ее. Так робот оказался на полуострове. Он прошел через извилистые вади и горы. И со всех концов Аравийского полуострова шли роботы шли воины, которых неумолимо влекло к золотому человеку и его невозможным обещаниям. Робот понял, что перед ним абсолютное оружие. Золотой человек звал к себе бойцов с обеих сторон и формировал собственную армию. Но у него были и свои мысли, и свои надежды. Постепенно робот сблизился с золотым человеком. Однажды, Сидя у входа в пещеру высоко в горах и держа его за руки, золотой человек спросил. Ты боишься? А я не знаю, чего мне бояться. Ответил робот. Золотой человек осторожно прикоснулся к его металлической щеке. Я, я покажу", покажу, сказал он, потому, потому что, что я боюсь". боюсь. Его прикосновение обжигало. Под ними внизу лежал город. Богатый, процветающий город, уверенный в том, что в его двери никогда не постучится война. нью Золотой город. Его башни величественно возносились в небо. Его огни ярко сияли в темноте. С его улиц доносились запахи вкусной еды, звуки музыки, радости и жизни. Робот видел, как город горит как он рушится под натиском роботов? Как его, подобно равнинным городам, стирают с лица земли. Не останется ни косточки пальца, ни осколка черепа, ни кирпичика, ни столба, ни разбитого стекла, ни осколков пластика. Все утонет в песке. Робот почувствовал озноб. Ему стало страшно. Но все же сказал. «Если ты поведешь нас туда...» Я пойду за тобой. Глупец, сказал золотой человек и опустил голову. Мне жаль. Я, я надеялся, надеялся, что, что ты, ты поймешь. поймешь. Робот познал, что такое истинный ужас. Нет, сказал он. Ты не можешь просить меня об этом. А, а я и не прошу. прошу. Больше они не возвращались к тому разговору. На следующий день они отправились в Ньюпунт, и видение робота сбылось. Он был в отчаянии. Он не мог сделать того, что должен был. Он любил золотого человека, он нуждался в нем, он шел за ним. И вот однажды ночью робот пошел за ним вглубь пустыни и там сделал то, что должен был. А когда все было кончено... Робот закопал останки глубоко в яму и поклялся, что их никогда не найдут. Утро застало его блуждающим по пустыне. Позже он вновь встретился со своими друзьями. Война закончилась. Они обрели свободу. Но покоя робот так и не обрел.